Глава девятая. Следующие два дня промелькнули незаметно. Напряжение от осознания неминуемого крушения здания усиливалось с каждым часом и давило так, что Марианне становилось трудно дышать. Днем она ходила по комплексу вместе с группой, то и дело отлучаясь, чтобы раздобыть информацию. На расспросы коллег отвечала, что чем-то отравилась. Пока те вели переговоры, Марианна использовала любую возможность выяснить что-то новое. По вечерам она занималась расследованием. Картер присылал ей сведения об ускорительном комплексе, его историю, архивные данные, технические характеристики. Время летело быстро. Мэгги, свернувшись клубочком, лежала у хозяйки на коленях. По телевизору показывали теннисный чемпионат, а Марианна пыталась разузнать как можно больше о докторе Альберте Беккетти. Карьера образование, влечение мюзиклами и рок-музыкой конца XX века. Изучая подробности его биографии, она хотела составить идеальную формулу, которая разрушит представление ученого о возможном и заставит его поверить в невозможное – существование петель во времени. В среду вечером Картер прислал неожиданное сообщение. «Можно к тебе прийти? Хочу кое-что показать». Для Марианны ее квартира была своего рода крепостью, в которой она скрывалась от суматохи окружающего мира. Уже около четырех месяцев сюда никто не приходил. Последний раз у нее в гостях была Шей. Заглянув как-то в понедельник вечером, она внезапно объявила, что уезжает куда-то совсем одна. «Я тут собираюсь исчезнуть недели на две», сказала она, между прочим. «В прямом смысле или переносном?» «И в том, и в другом», — засмеялась Шей, то ли над собственной шуткой, то ли над ситуацией в целом. Но ты только что вернулся с Торонто. У меня даже корм для Мэгги еще остался. Кошка, услышав, что говорят о ней, запрыгнула к подругам на диван и стала многозначительно прохаживаться между ними. Нет-нет, Мэгги, ты просто в гости пришла. Ты сегодня у меня не останешься. В Торонто было шумно, очень много народу. Время до начала семестра еще есть. Я решила послать все к черту и отправиться на пару недель в Джошуа-3. «Поеду одна». «Шей», — строгим голосом сказала Марианна, — «это ужасная затея». «По-моему, затея отличная. Ты разве не видишь, что творится в мире? Бесконечный кошмар». «А на днях меня осенило», — скинула черные брови Шей, словно нашла разгадку всех тайн на свете. Глаза ее сияли. «Раз все в жизни так ужасно, значит, надо уехать. А когда вернешься, мир покажется не таким плохим». «Ты случайно не помнишь, как называется мексиканская текерия, о которой говорил Бен?» «Вроде бы на пятой автомагистрали». «Текерия?» «Понятия не имею», — покачала головой Марианна, с трудом вспоминая болтовню о каком-то случайном ресторане. «Така-плаза?» «Не знаю. Така что-то там». «Спросишь у Бена?» «Я с ним больше не вижусь», — машинально вырвалась у Марианны, будто слова притянула магнитом. В комнате воцарилось молчание, слышно было только, как мурлочит Мэгги. Этот разговор происходил уже не в первый раз. Не то чтобы Марианна встречалась со многими мужчинами за эти годы, ей, безусловно, нравилось их общество, и она не стала бы зря тратить на них время, если бы сама этого не хотела. Марианна знала, что за молчанием последует реакция шей. Но как она отреагирует, еще предстояло увидеть. Вот что могло произойти дальше а друга упрекнет ее за излишнюю придирчивость или начнет читать нотацию о том, что людям нужно доверять. Сейф вздохнула, предворяя критику, и Марианна напряглась. «Когда вы расстались?» Вопроса «когда» не было в списке ожидаемых реакций. Марианна предположила, что получение дополнительной информации не лишено смысла для прояснения ситуации. «Пока ты была в Торонто, да мы с ним тусили всего пару раз». «Он же тебе нравился?» «Ну, нравился. Почему же ты с ним порвала?» «Что значит «порвала»? рвут долгие серьезные отношения, а у нас было несколько свиданий. Да и на работе дело не в проворот». «Нет, Мэг, ты только послушай», — обратилась Шей к своей любимице. В ответ кошка выразительно мяукнула. «Вот видишь, Марианна», — кивнула Шей, — «даже Мэгги в тебя разочарована». «И чем же я могла разочаровать твою кошку?» «Бен — милый парень, мы замечательно провели время. Отдохнули и все, до свидания. У меня своя жизнь». «Что думаешь, Мэгги?» — спросила Шей. Она взяла кошку и, помахивая ее лапами, заговорила тоненьким глазком, изображая Марианну. «Факт. Мяу-мяу. Марианна боится общения. Гипотеза. Мяу-мяу. Бен — хороший парень. Эксперимент. Мяу-мяу». «Марианне стоит хоть раз попробовать завязать серьезные отношения?» Кошка вторил ей плаксивым мяуканьем. Кажется, Мэгги тоже пришла к логичному выводу, а ведь у нее даже высшего образования нет. «Ха-ха, Шей! Ха-ха, Мэгги!» притворно нахмурилась Марианна. «Очень смешно!» «С людьми надо общаться, тогда жизнь будет насыщенной!» «Я каждый день общаюсь на работе!» «Ну вот опять за свое «на работе!» «Сколько я тебя знаю, ты всегда говоришь о работе. Попробуй заменить это слово другим. Занятие, теннис, например. Ты сама только и делаешь, что пишешь диссертацию. А вот и неправда. Между прочим, вчера вечером я ходила петь под караоке. К тому же у меня есть кошка». Шея опустила Мэгги на пол, и та снова мяукнула. Иногда Марианне казалось, будто кошка игрушечная, и подруга нажимает на какую-то кнопку, активируя кошачий голос. «Пора ложиться. Мне завтра рано вставать на работу», — буркнула Марианна, состроив гримасу. «По крайней мере, ты верна себе. Значит, Бену уже нельзя спросить, узнать, где находится закусочная». «Я удалила его номер», — соврала Марианна. «У нее была прекрасная память на числа». «Чушь! Это же номер, ты его помнишь. Нечего притворяться. Я сама слышала, как ты твердишь наизусть сорок знаков числа Пи. Поройся в уме». «Ладно, ладно. Его номер. 3.1415926». «Ага. Бесподобно», — обрадовал Шей и, торжествуя, толкнула Марианну кулаком в плечо. «Хорошо. Скажу правду. Было бы странно, если бы я вдруг ему позвонила. Понятно?» Марианна обиженно поджала губы. Ее честность взяла вверх над эмоциями подруги. «Да это я просто... Все, никаких странностей». «Что ж, придется поискать самой», — протянула шея, подчеркивая каждое слово. «Значит так, я уезжаю через четыре дня. Иными словами, удаляюсь от мира. Присмотришь за Мэгги?» «Это после ее ошибочной гипотезы?» «Хм, ладно», — уговорила. «Ей повезло, что она миленькая». «Она смотрит на меня, марианна на сукаризны. Я скажу ей, что ты не это имел в виду». Мэгги задрала пушистую мордочку, будто действительно понимала, о чем речь. «Наверное, в Джушио-3 мобильный не ловит, но если смогу, дам о себе знать. На обратном пути заберу Мэгги. Надолго уезжать не хочу, иначе она полюбит тебя больше, чем меня. Когда вернусь, надо будет поговорить о твоей работе и о том, что ты избегаешь серьезных отношений». Четыре дня спустя Мариана отправилась на машине в Дэйвис, где жила и училась Шей. Потребовалось 70 минут, чтобы, наконец, прибыть на место. Она посадила Мэгги в переноску, собрала ее принадлежности и увезла. С тех пор кошка оставалась у нее. Возможно, в глубине души Марианна продолжала ждать того последнего разговора с подругой, поэтому и не решалась впустить в дом кого-то еще. Зажужжал телефон, и она очнулась от воспоминаний. Раскочилось сообщение «Принесу кое-что вкусное». Мэгги одобрительно мяукнула, словно догадавшись, что речь идет о еде. «Критикуешь меня?» — заподозрила Марианна и протянула руку. Кошка ткнула с пушистой макушкой ей в ладонь. «Вообще-то на роль повара я никогда не претендовала призналась Марианна. «Стрепня отнимает драгоценное время». Отправив Картеру свой адрес, она села читать статью, написанную Беккетом десять лет назад, но ничего из нее не поняла. статья называлась темпоральное наблюдение в сгустках ускоряемых частиц. По телевизору в это время показывали теннисный матч, и Марианна пожалела, что пропустила. Ей хотелось, чтобы Картер принес с собой виртуального ассистента. Искусственный интеллект сейчас бы здорово пригодился, а гостям Хоук не разрешалось выносить мобильное устройство из комплекса. В дверь постучали. «Входите», — позвала Марианна. С экрана все еще доносились громкие крики спортсменов, Аплодисменты зрителей, стук ракеток по мячу. Из прихожей послушался звук шагов, но появление гостя опередил душистый запах специй, влетевший в комнату. На месте Марианны любой гурман не поленился бы разложить этот сложный аромат на составляющие, но она, как всегда, ограничилась простым, как вкусно пахнет. «Пища для мозга», — объявил Картер. «Заходи», — позвала Марианна, бросая последний взгляд на статью меняя хорошую еду на хорошие новости». Он раскрыл большой пакет, который принес с собой, и начал доставать коробочки со съестным. Воздух наполнился терпкими ароматами. С лица Картера исчезла усталость, накопившаяся за последние дни, он улыбался. Марианна заметила, что он, склонившись, обнюхивает каждое блюдо. «Не знаю, хорошее ли, — сказала она, укладывая планшеты с данными стопкой, — но кое-какие новости есть». «Вот послушай. Как только ускоряемая частица достигает заданной скорости, скорость возможно контролировать, если была применена надлежащая компенсация функции Гушмана для снижения...» «Марианна», — прервал ее Картер. «Правда, я не совсем понимаю. Или, может, ищу скрытый смысл, но...» «Марианна?» «Что?» — спросила она, посмотрев ему в глаза. «Ты ела сегодня?» Мэгги, которая обычно при появлении гостей исчезала под диваном, иногда на несколько часов, осторожно высунула головы и посмотрела на Картера. На завтрак выпила белковый коктейль, обедала в техногородке, в кафе что-то брала, уже не помню, что именно. Понятно, значит, не ела, а питалась. А, между прочим, еда и питание — разные вещи. Есть каждый раз надо так, чтобы получать новые впечатления. Он взял по коробочке в каждую руку и повертел перед носом Марианы. «Понюхай». Вот настоящая еда. Она отличается от питания. Марианна не придала его словам особого значения. Конечно, она и сама любила бывать в хороших ресторанах, но теперь, когда на счету каждая секунда казалось глупым сидеть и смаковать вкусы. Однако она согласилась. «Хорошо, поем что-нибудь. Мне вегетарианское, пожалуйста». «Нет, нет, так не пойдет», — возразил Картер и глянул на стенные часы. «Давай прервемся минут на двадцать. Поговорим позже. А сейчас отложи все отчеты и попробуй вот это». Он протянул ей коробочку с дымящимися пирожками. «Японские гёдзо с вегетарианской начинкой. Грибы, лук, имбирь, рисовый уксус с соусом шрирача. Вкуснятина. Обрати внимание не только на сами ингредиенты, но и на то, как они сочетаются. Тут тебе и наука, и волшебство. Угощайся». Картер принялся расставлять упаковки на столе, укладывая салфетки и палочки для еды рядом с документами Марианы. «Главное — наслаждаться едой», — изрек он, назидательно подняв указательный палец. Опустившись на пол, Картер наклонился над столом и медленно вдохнул. «Постарайся уловить весь букет. Может, такого сочетания ароматов тебе уже не изведать никогда в жизни». Он вынул из коробочки два печенья с предсказаниями и протянул одно Марианне. «Начнем с десерта. Смеешься? Или у вас здесь в петле так принято? Между прочим, некоторые народы едят сладкое, чтобы освежить вкус. Они же не дураки!» Картер надломил печенье и извлек оттуда записку с предсказанием. «Ого! Смотри, ты вырвешься из рутины. Что, разве дурной знак?» С лица Картера сходила довольная улыбка. «Чему он улыбается?» — удивилась Мариана. «Доброму предсказанию? Вряд ли, ведь Картер не оптимист. Скорее, просто рад случаю вкусно поесть». Она отодвинула планшеты и жестом пригласила его к столу, на котором появились новые коробочки. «Я вот все думаю, что будет, если отключить ускоритель?» «Разве у него есть кнопка?» — спросил Картер. «Насколько я понимаю, нет». «Могу завтра проверить», — предложил он, подавая Марианне палочки для еды. «У меня же доступ». Он стукнул по столу, делая вид, что вызывает ассистента. «Дэвид, где находится выключатель?» Марианна рассмеялась главным образом, чтобы отвлечь внимание от своих рук, которые никак не могли справиться с деревянными палочками. «Хорошо, спросим у Дэвида», — согласилась она, наконец, крепко сжав палочки пальцами. «Если мы что-то упустили, он подскажет». Но, думаю, главный наш помощник все-таки Беккет. Только его еще надо убедить в том, что мы находимся в петле времени. Я тут читала его научные труды». Картер, извинившись, потянулся мимо нее к одной из коробок и задумчиво проговорил с набитым ртом. «Допустим, нам удастся его убедить». Марианна остановила его, покачав головой. Она бросила взгляд на стопку планшетов и сказала, «Завтра у нас будет небольшой перерыв». «Не знаю, сколько времени нужно для того, чтобы отключить питание, но надеюсь, что с помощью бэкета мы успеем». Картер дотронулся до планшета, лежавшего сверху. На экране были показаны схемы электропитания, в которых Марианна почти не разбиралась. «Если отключим ускоритель, взрыва не будет», — подвел он итог, дожевывая, и жизнь пойдет дальше. До них донеслись громкие аплодисменты, «А я, наконец, узнаю, кто выиграет чемпионат в этом году», добавила Марианна. «Раньше я никогда не смотрел теннис, но теперь даже интересно, кто станет победителем», кивнул Картер, взглянув на экран и указал на коробке с едой. «Меня одно беспокоит. Дело в том, что все деньги, которые я потратил, в начале повтора возвращаются обратно на счет». Он постучал палочками по коробке и пояснил, «В обычной жизни мне такие разносолы не по карману. Если у нас все получится...» «Я пропал». «А, метод обратного сглаза», — пошутила Марианна. «Точно. Одно из двух. Либо навсегда застрять здесь, либо вернуться в нормальную жизнь, но банкротом». Картер откупорил две бутылки и протянул одну Марианне. Они звонко чокнулись. «Выбираешь, что тебе по душе?» Она сделала глоток и сказала. «Если у нас ничего не получится...» «Не говори так. Я ведь здесь уже давно...» Картер вдруг поблек, будто перед ним больше не было стола с дорогими деликатесами. Представь, вот сидишь ты в поезде, а он мчится навстречу огромной кирпичной стене. И когда стена уже совсем близко, ты вдруг понимаешь, что спасения нет. Расталкиваешь людей, кричишь им «Эй, надо же что-то делать!» А они не слышат, даже не видят тебя. А если и видят, то принимают за сумасшедшего. Шутливый тон его совсем исчез, и на сердце Мариана вдруг стало тяжело. Она начала понимать всю безысходность положения, в котором находился Картер. Интересно было только первое несколько раз, потом только хуже и хуже. Сама она прожила временную петлю всего лишь однажды. Повтор событий вызвал в ней целую бурю эмоций. То смятение, то любопытство, то ей не верилось в происходящее, то было смешно. Интересно, сколько повторов пережил Картер, прежде чем чувства притупились на каком по счету повторе существование стало невыносимым? «Ну-ну», — тихо произнесла она, — «выше нос, у нас есть план». «Да», — вздохнул он и посмотрел на стоявшую между ними коробку с едой. «Раз мы с тобой оказались здесь, надо хоть Гёдза доедать. И поменьше разговоров о петле. Давай лучше о вкусном. Или о теннисе». Он взглянул на экран, где все еще шла трансляция открытого чемпионата. «Кстати, я не знаю ни одного правила».